Явление седьмое. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Агудалова. Агудалова. «Да — мы здесь, не беспокойтесь. Карандышеву тихо. — Что вы делаете? Посмотрите вы на себя. Карандышев. — Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите, все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую. Агудалова. — Торжествуйте, только не так громко. Подходит к Паратову. «Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юлием Капитоновичем. Нам больно видеть. Вы обижаете меня и Ларису!» Паратов. «Ах, тетенька, смею ли я?» Агудалова. «Неужели вы еще не забыли давишнюю ссору? Как не стыдно!» Паратов. «Что вы? Я, тетенька, не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. Юлий Капитонович!» Карандышев. «Что вам угодно?» Паратов. «Хотите брудершафт со мной выпить?» Агудалова. «Вот это хорошо! Благодарю вас!» Карандышев. «Прудуршафт, вы говорите?» «Извольте, я с удовольствием!» Паратов Агудаловы. «Да попросите сюда Ларису Дмитриевну. Что она прячется от нас?» Агудалова. «Хорошо, я приведу ее!» Уходит. Карандышев. «Что же мы выпьем? Бургонского?» Паратов. «Нет, уж от Бургонского увольте! Я человек простой!» Карандышев. «Так чего же?» Паратов. «Знаете что?» «Любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть?» Карандашев. «Как не быть, у меня все есть. Эй, Иван, коньяку!» Паратов. «Зачем сюда? Мы там выпьем. Только велите стаканчиков дать. Я рюмок не признаю». Робинзон. «Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени-то потеряно?» Вожеватов. «Как он ожил?» Робинзон. «С этим напитком я обращаться умею. Я к нему применился» аппаратов и карандашей уходят в дверь налево.